е где группы жителей разбирали завалы передавая друг другу по кирпичу бойцы с красными повязками на рукавах расклеивали приказ коменданта строили деревянную арку в честь победы в берлине в центре ее устанавливали большую красную звезду по сторонам украшали флагами союзников вращищенные от завалов проходы Ныряли машины. Девчонки-регулировщицы в белых перчатках, выданных по случаю вступления в столицу Германии, увлеченно, без устали кружившиеся на полицейских пяточках, оживляли берлинские перекрестки. Невозможно было без волнения смотреть на них. Помнилось, как еще совсем недавно они в обмотках с винтовками за плечами Несли службу на фронтовых дорогах, продрогшие, охрипшие, требовательные. «Опробуй не послушаться ее приказания. Ударит из винтовки по скатам!» Прошла пехота, процокала по мостовой железными скобами тяжелых ботинок, придержала движение машин. За командиром части пронесли нами в чехле. Возле вывешенных приказов коменданта останавливались жители Берлина, списывали в записные книжки продовольственный рацион. Мы шли по мосту через Шпрее, обходя перевернувшийся колесами вверх немецкий грузовик. По борту его кузова выведено «Все колеса крутятся на войну». На мосту сидела Женщина, закинув голову, вытянув перед собой не сгибающиеся ноги, и громко смеялась. Я окликнула ее. Она глядела на меня рассеянными прозрачными глазами, приветливо закивала, точно узнавая меня, и сумасшедшим гортанным голосом крикнула «Алес капут!»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 Составили еще один акт. Нами обнаружены и изъяты две умерщвленные собаки. Приметы собак. Первое. Немецкая овчарка, самка, темно-серой шерсти, большого роста. На шее имеет нашейник из мелкокольцевой цепи. Ран и крови на трупе не обнаружено. Второе. Маленького роста самец черной шерсти, без ношейника, ранений не имеет, кость верхней половины рта перебита, в области имеется кровь. Трупы собак находились в воронке от бомбы в полутора метрах друг от друга и легко засыпаны землей. Есть основания полагать, что умерщвление собак произведено 5-6 дней назад, так как зловония от трупов нет и шерсть не облезает с целью обнаружения предметов которые могут служить подтверждением кому принадлежали эти собаки и причин послуживших их гибели нами на месте изъятия трупов собак тщательно перерыта и просмотрена земля где была обнаружено первое две стеклянные пробирки темного цвета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 оставь меня навсегда при себе Четвертое. немецких денег 600 марок купюрой по 100 марок пятое металлическая бирка кругло-эллипсовой формы 31 907 капитан Деребин гвардии старший лейтенант Панасов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 разобраться в фактах, сопоставить их, ощутить атмосферу событий. Но сейчас, разбирая в архиве ценные материалы, хранящие подробности последних дней Третьей империи, я получила возможность еще раз вглядеться в события и полнее представить их себе. Претсказание. В дневнике Бормана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 Посещение тети Хескен.